потом о крымских татар, а ныне адмирал русского флота Александр Васильевич Колчак, величественно и властно поднимался по каменной лестнице султанского дворца Добкабахчем. Раньше по ней с трепетом и опасением поднимались послы соседних государств, чтобы узнать волю султана, а теперь по ней идет победитель, желающий объявить свою волю. В зале приемов был наскоро приготовлен длинный стол с несколькими стульями по обе стороны. Россию, кроме Колчака, Слащева и Покровского, представляли два дипломата и переводчик, прибывшие вместе с капитаном на литерном поезде ставки. Турецкую сторону представлял только глава кабинета султана Али Паша, так как все остальные представители правительства Энвер Паши были за пределами Стамбула. «Высокий султан Блистательной порты готов временно передать управление Босфором, Дарданеллами и Восточной Румелии под контроль России», а также потребовать от своих вооруженных сил сложить оружие до заключения полного и вечного мира Турецкой империи и странами Антанты», произнес алипаша с почтением кивая в сторону сидящего во главе стола владыки «Высокий султан забыл прибавить к передаваемым под наш контроль землям Стамбул и Александретту», мгновенно ответил Колчак, смотря в переносицу Али Паше, отчего создавалось впечатление – что он смотрит прямо в лицо и заставлял собеседника смущаться и чувствовать себя неуверенным. но Стамбул — столица блистательной порты», — начал турок но Колчак прервал его властным голосом. «Сейчас город полностью окружен войсками России, и я с большим трудом удерживаю моих солдат от их праведного желания взять Стамбул на штык, подобно тому, как это было 500 лет назад». Судорога пробежала по лицу Али Паши, Но он сдержался. Хозяевами положения были русские. Колчак не подал виду, что заметил гримасу и продолжал чеканить слова. «Вопрос о Стамбуле вообще не должен обсуждаться, дорогой Алипаша. В течение дня город полностью переходит под наш контроль, хотите вы того или нет. Все дело в том, будут ли приводе в Стамбул наших солдат жертвы среди мирного населения или нет». «Сейчас я еще гарантирую жизнь и целостность жилищ, но если вы будете упрямиться, я ничего не смогу сделать. Война!» «А как на это посмотрят другие великие страны Антанты?» – спросил турок, не желая сдаваться и стремившись найти спасение столицы в извечном трении по поводу Константинополя между Россией и остальными домами Европы. «Страны Антанты положительно смотрят на этот вопрос». Тихим, но внятным голосом произнес один из дипломатов с простой русской фамилией Фанвизин. И, согласно заверениям послов, их правительство не возражает против нашего занятия города, как и его присоединения к России в дальнейшем. «Но это только ваши слова!» – заикнулся было собеседник но Слащев прервал его, хищно блеснув своими слегка на выкоте желтыми, как у тигра, глазами в лицо турку. «Эти слова победителей, которые заранее объявили вам свои условия сдачи и которые, согласно утверждению вашего парламентера, вы были готовы принять. Если это не так, то нам здесь нечего делать. Пусть для вашего полного уразумения заговорят наши пушки». Тревожная тишина наполнила комнату приемом. Турки со страхом смотрели на двух людей, которые за один день сломили их оборону и разбили султанское войско. Все их слова... Жесты, взгляды наглядно говорили туркам о готовности идти до конца, несмотря ни на что. Со слабой надеждой Али Паша посмотрел в сторону дипломатов, словно пытаясь найти поддержку у них. Однако все было тщетно. Пауза достигла самой крайней точки молчания. И тогда, сидевший рядом с адмиралом Слащеву, перся руками в стол, изображая готовность подняться из-за стола и уйти. Его движение очень напугало султана и он впервые за все время встречи подал свой тихий голос. «Да свершится воля Аллаха!» Едва эти слова слетели с уст правителя, все облегченно вздохнули. Жизнь вновь вернулась за стол переговоров. Желая подсластись горькую пиллю капитуляции, Фанвизин произнес. «Если мне не изменяет память, у высокого султана есть еще одна древняя столица – Анкара, на земле которой Россия никогда не претендовала» и готова оказать высокому султану любую помощь, если он пожелает переехать в нее». В ответ султан только кивнул головой. Он впервые в жизни принял столь важное самостоятельное решение. «Мы забыли об Александрете», — вернулся все к реальности Колчак, не собираясь ни на йоту отступать от своих требований но господин адмирал забывает что этот порт находится в азии и в силу сложившихся обстоятельств высокий султан не может полностью гарантировать господину колчаку что его указ будет исполнен пусть высокий султан подпишет об исполнении мы уж сами позаботимся хорошо александре это перейдет под ваш контроль горестно произнес алипаша теперь все «Я прошу извинения у высокого султана, но буквально полчаса назад по радио поступила личная просьба верховного правителя России Корнилова. Он очень озабочен положением святых мест для христиан в блистательной порте и настоятельно просил его величество передать под наш контроль маленький городок Антиохию, что находится вблизи Александреты. И это все? Все, уважаемая Липаша! И вы более ничего не требуете?» На данный момент до заключения мирного договора нет. Тогда задам вам вопрос, что будет с турецким населением города и тех территорий, что отойдут под ваш контроль? Все наши гарантии прежние – жизнь, имущество и свобода вероисповедания. Те жители стамбула кто пожелают стать российскими подданными, получат общие права, а те, кто не пожелают этого сделать, могут покинуть его со всем своим имуществом, уверенно произнес второй дипломат Игнатьев. «Многие правоверные мусульмане живут на землях нашей страны и не знают притеснения ни в правах, ни в вере». «Может ли надеяться высокий султан на полную неприкосновенность своего имущества?» поинтересовался второй помощник Алипаши. «Да, так же, как и всякий житель Стамбула, не оказавший сопротивления нашим солдатам. Кто окажет сопротивление, будет уничтожен, согласно законам военного времени». Тура хотел спросить о чем-то еще, но Колчак властно произнес – «Если вы согласны с нами, тогда давайте подписывать». «Но мы еще не успели подготовить необходимые документы». Робко пискнул помощника Липаши, на что Колчак ответил, снисходительно поведя подбородком в сторону турок. «Зато они готовы у нас. Действуйте, господа. Время дорого. Не заставляйте ждать моих комендоров. У них приказ открыть огонь по Стамбулу, если я не вернусь через полтора часа». Услышав подобное откровение, турки принялись вздыхать, охать но при этом внимательно вчитываться в строки предложенного документа. Прошло еще несколько томительных минут, и, наконец, обе стороны скрепили текст перемирия между двумя странами необходимыми подписями и печатями. Так, 29 марта 1918 года турки потеряли город, который их предки взяли ожесточенным штурмом 29 мая 1453 года. Колчак покинул султанский дворец победителем, но перед возвращением на корабль адмирал пожелал отправиться в Святую Софию, чей купол еще продолжал украшать золотой полумесяц. Адмирал медленно вошел под величественный купол этого чуда света и, встав в центре, с интересом стал осматривать легендарный храм. Созерцая украшения Софии, его взгляд скользнул по двум огромным медным щитам с цитатами из Корана – которые были подвешены под куполом храма в знак напоминания о былой победе Ислама. По лицу адмирала скользнула тень неприязни, и, сняв фуражку, адмирал начал истово креститься, став лицом на восток напротив того места, где раньше был алтарь патриарха, и располагался иконостас. К примеру Колчака последовали все остальные члены его небольшой свиты, и Покровский поневоле сравнил Колчака с турецким султаном Мехмедом, который в день взятия города своими войсками – совершил подобный молебен именно в этом храме. Лицо Колчака было наполнено одухотворением и радостью от этой чести первым за 500 лет открыто справить свою духовную потребность. «Колочев!» Звенящим от волнения голосом обратился Колчак к начальнику своего конвоя, когда закончил креститься. «Немедленно на корабль. Перевести иконы вместе со священником и выставить здесь. Да, и приставить караул. До самых лучших!» «Пророчество Тавра свершилось», — подумал капитан, покидая вслед за адмиралом стены храма. Покровскому очень хотелось осмотреть руины знаменитого Букья Большого Императорского дворца, Ипподром и прочие легендарные места Константинополя. Однако времени для этого совершенно не было. Простившись с адмиралом, слащев сразу направился к себе в корпус. предстояло решить вопросы принятия капитуляции столичного гарнизона и выводе турецких войск из города и замены их русскими. Кроме этого генералу не терпелось поскорее разобраться с галиполитийской группировкой во главе с немецким генералом сандерсом. Пока они были надежно заперты на полуострове русскими кораблями, но как повернется дело дальше было непонятно. Зная характер Сандерса и то, что Дарданеллы были очень важны русскому флоту, можно было предположить всевозможные осложнения. Для ускорения вопроса с проливами к берегам галиполи был послан русский миноносец, на борту которого был специальный посланец с фирманом султана о капитуляции. Его появление вызвало бурную реакцию в стране турок, которым по решению адмирала был отпущен срок до 9 часов утра следующего дня. Был уже глубокий вечер когда через Босфор и Севастополя прибыл первый транспортный караван с особым запасом. Не останавливаясь ни на минуту, в авральном режиме прибывшие на судах саперы и артиллеристы энергично занимали форты Босфора, устанавливая там свои орудие и торпедные аппараты, делая все возможное, чтобы они были неприступны для любого врага. Мало кто сомкнул глаза в эту ночь. Малую часть солдат, вновь прибывших на кораблях, слащу перебросил за Стамбул, где фронтом на Адрианополь уже разворачивались его дивизии с целью отражения возможного наступления болгар, немцев или турок, не признавших султанскую капитуляцию. Однако большую часть присланных сил генерал приказал не выгружать с судов, а направить прямо к Галлиполи на случай принуждения силы капитуляции осажденной группировки врага. Сам адмирал инспектировал позиции на Босфоре, стараясь свести число слабых сторон их обороны к минимуму, Все ждали этой ночи возможного выступления столичного гарнизона, однако ничего не произошло. в столице блистательной порты, как оказалось, меньше всего желала вести борьбу с победителями. Находясь в походном лагере, Покровский заметил необычную картину. Возле полевых русских кухонь выстроилась большая толпа голодных людей, которые просили у солдат еду. Оглядывая ряды голодных, капитан обратил внимание, как многие из страждущих русской пищи гневно отпихивали своих соседей, протягивали вперед руки с пустыми чашками и, тыча себя в исхудалую от длительного недоедания грудь, громко кричали «Кристи! Кристи!» — крестьяне, получая в ответ черпаки солдатской каши. Подхватив еду, люди торопливо отбегали в сторону и жадно ели горячую пищу. Утро 30 марта было хмурым, моросил мелкий туман, Но вести, которые радио принесло адмиралу, были радужными. За успешное выполнение босфорской операции и подписание султаном акта капитуляции вице-адмирал Колчак был произведен в полные адмиралы и награжден орденом Георгия второй степени. Слащев, еще раньше получивший звание генерал-майора, награждался орденом Георгия третьей степени и назначался комендантом Стамбула и всех территорий, отходивших под временную зону русской оккупации. В числе других был отмечен и Покровский, получивший от Верховного Георгия IV степени и чин подполковника. Вслед за радиограммами Колчаку пришло долгожданное сообщение о сдаче турецких дивизий, блокированных на галиполийском полуострове. Сандерс, как и предполагал Слащев, отказался признать ферман султана о сдаче. Но разъяренные турки подняли генерала на штыки вместе с немецкими офицерами его штаба. После этого... Раньше указанного срока к перешейку потянулись колонны турецких солдат, которые сдавали оружие и отводились в сторону под небольшим конвоем русских солдат. Как только началась сдача войск противника, Слащев, не дожидаясь ее полного завершения, стал энергично продвигаться вглубь полуострова, желая поскорее взять под контроль батареи на берегу пролива и попросив у Колчака помощи флота. Кроме победной реляции, генерал отметил, что турки охотно сдаются, и предполагал о возможном установлении сухопутными силами полного контроля над проливами в течение суток. Едва адмирал получил это известие, Дарданеллам были отправлены все тральщики для очистки пролива от вражеских мин и установки новых минных полей на случай возможной атаки пролива австрийским флотом. Конечно, минные поля Колчак приказал ставить не столько против австрийцев, сколько в первую очередь против англичан, у которых от одной мысли о русском контроле над проливами – появлялась густая сыпь. И вновь армия и флот весь день трудились в поте лица, позабыв об отдыхе и пище. Слащев успешно занимал дарданельские батареи, заменяя турецкие гарнизоны своими солдатами и ожидая прибытия саперов, еще не закончивших укрепление Босфора. Когда русские заняли батареи, выяснился интересный факт, который объяснил, Почему 29 марта турки атаковали позиции русских под Стамбулом без артиллерийской поддержки? Генерал с изумлением узнал, что весь боезапас дарданельских батарей исчислялся несколькими десятками снарядов. Турки испытывали снарядный голод почище того, что был у русских в начале 1915 года. Кроме снарядов не хватало также других видов боеприпасов – обуви и продуктов питания. Все это сильно подорвало моральный дух столичного гарнизона и солдат Галлиполи, которые охотно сдались в плен, имея официальный ферман султана. В хлопотах прошел весь день, и половина следующего, от постоянного недосыпания и волнения, Колчак резко сунулся, но с самой лучшей наградой для него явился удивленный вид англичан, которые прибыли к Дарданеллам поздним вечером 31 марта 1918 года, и обнаружили там русских. Русский флаг развивался над теми самыми турецкими батареями, оставшимися неприступными для британцев три года назад, извещая о полной замене хозяев. Русские линкоры мирно дымели, стоя на якоре в проливе под прикрытием эскадры эсминцев и тральщиков, а над английскими кораблями, подобно альбатросам, реяли гидропланы, внимательно изучающие составы эскадры. Гордым бритам осталось только поздравить Колчака с блистательной победой, узнать, не нужна ли помощь, и быстренько вернуться на Мальту в распоряжении первого лорда Адмиралтейства. В ту ночь адмирал впервые спал спокойно, только для того, чтобы утром получить новый приказ Корнилова о подготовке русской эскадр к выходу в Средиземное море для высадки десантников Свечина в александрете новой базе русского Средиземноморского флота. Война продолжалась. Оперативные документы того времени. Из депеши полковника Николая к своему резиденту Максу от 12 апреля 1918 года. в Ввиду столь важного положения штабиста в окружении Корнилова, считайте его более полную разработку своей главной задачи на данный момент. Решение диктатора использовать его как секретного курьера между ставкой и командующими фронтами, несомненно, позволит нам быть в курсе главных замыслов противника. «Деньги, необходимые для операции, вы получите от Б-24. Ему уже переданы инструкции относительно вас. Выполняя задание, не следует торопиться, но необходимо помнить о всей его важности и ответственности. Нам, как никогда прежде, нужны сведения о планах русских». Николаи. Из доклада военного представителя Германии при генеральном штабе НВР паши генерал-майора Отто Кранца, начальнику оперативного отдела имперского генерального штаба, фельдмаршалу Гинденбургу Рихарду Шеру от 14 апреля 1918 года. Секретно. Обращаю ваше внимание, что занятием русским Истамбула и проливов они не выполнили своей главной стратегической задачи по выведению Турции из войны. Находившиеся в Анкаре на момент подписания султаном акта о капитуляции лидеры младотурок Энвер Паша и Кемаль Паша отказались подчиниться фирману султана. Вечером 1 апреля они издали манифест о провозглашении Турции республикой и полном упразднении монархии в стране. Одновременно с этим оба лидера призвали армию продолжить борьбу за целостность Турции против любой страны Антанты. Согласно ранее полученных из Берлина инструкций, находящиеся при штабе НВР паши немецкие офицеры горячо поддержали это решение маршала и обещали всестороннюю поддержку его действий со стороны Рейха. В ответ Паша заявил о продолжении своей борьбы с русскими на Кавказе и англичанами в Месопотаме и Палестине до победного конца. Это решение, как нельзя лучше, совпадает с нашими представлениями о ситуации в этой части Азии. Однако хочу сразу предостеречь вас от любых иллюзий в отношении сил Энвер Паши. Без постоянной помощи извне, боеприпасами и оружием, турецкая армия может продержаться в лучшем случае до конца года после чего прекратить свое существование. Единственную помощь, которую мы можем оказать им, это посылка транспорта с оружием через адриатические порты Австро-Венгрии в Измир или Анталью. Никакой другой помощи туркам оказать не представляется возможным. Болгары крайне ненадежные как союзники, так и солдаты. После самовольного занятия Адрианополя, что вызвало сильнейший протест Энвер-Паши, они не желают продвигаться на Стамбул, выискивая различные предлоги. Австро-Венгрия также не может выставить дополнительные силы против русских из-за обострения положений на итальянском фронте. Исходя из всего вышеуказанного, считаю, что у Рейха есть в запасе всего 3-4 месяца, в течение которого турки смогут активно сковывать своими действиями армии русских и англичан. Генерал-майор кранц секретная шифрованная депеша британскому атташе в России полковнику Конквесту из Лондона от 4 апреля 1918 года. Секретно, лично. Успешное действие русских войск по занятию проливов и Константинополя наводит на мысль об успешном исполнении заранее подготовленной операции, которая нанесла еще тем удар по интересам британской короны в этом наиважнейшем регионе мира. Данное предположение ставит под большое сомнение ваше прежнее сообщение о слабости войск генерала Корнилова и его неспособности к активным действиям. Требую незамедлительного ответа в самое короткое время на этот нелицеприятный для вас вопрос. Первый лорд Адмиралтейства, сэр Уинстон Черчилль. Секретная депеша Черчиллю от Конквеста. 15 апреля 1918 года, секретно, лично. Дорогой сэр, ваше блестящее предположение, что босфорская операция русских была заранее ими запланирована, полностью подтвердилось. Она действительно была подготовлена русским генеральным штабом, но только в 1892 году, когда отношения России и Британии доходили до критической отметки. Операция готовилась под личным контролем Макарова и Сухомлинова, Однако император Николай в последний момент отказался от ее проведения. Ее нынешнее исполнение, согласно информации от различных источников, полностью заслуживающих доверия, лежит полностью на адмирале Колчаке, также долгое время пробивавшего в верхах идею захвата Черноморских проливов с помощью морского десанта. Всеми нашими источниками подтверждается, что адмирал, характеризуемый как человек крайне честолюбивый и честлавный, склонен к опасным авантюрам, что полностью проявилось в операции с проливами. 21 марта, прибыв из Севастополя в Ставку Верховного Командования, Колчак сумел убедить Корнилова передать ему войска, приготовленные для наступления в Румынии в качестве десанта, обещая непременный успех в штурме проливов. Диктатор согласился на это. Усилив Колчака генералом Слащевым, который блестяще проявил себя при отражении немецкого десанта на ЭЗЛЬ, Этот тандем двух авантюристов удачно использовал выпавший им шанс продвинуться дальше по карьерной лестнице. Полковник Конквест Секретная депеша полковнику Конквесту от Черчилля. 15 апреля 1918 года. Секретно, лично. Дорогой сэр, черт вас побрал, и ваши источники вместе взятые британской короне не легче от ваших рассуждений и объяснений. Мы лишились крайне важного рычага давления на Россию, благодаря плохой информированности о планах русских из ваших источников. Предь, постарайтесь быть более внимательным к новым фигурам в окружении генерала Корнилова, которым благоволит диктатор и у которых намечаются перспективы карьерного роста. Это поможет вам лучше ориентироваться в русской каше. Помните историю Наполеона и его молодых генералов, вышедших из низов и ради получения маршальских жезлов, творивших чудеса во славу своего хозяина. Надо лучше знать историю, которая, как ни странно, имеет свойство повторяться. Сэр Уинстон Черчилль Послание Верховному правителю России от первого лорда Адмиралтейства от 4 апреля 1918 года. Многоуважаемый сэр, от лица дружеского вам британского народа и его монарха короля Георга спешу поздравить вас с успешной победой русского оружия над турецким султаном. Подобная смелая блистательная операция, проведенная вашим флотом, может на равных сравниться с великими победными баталиями нашего национального героя адмирала Нельсона, Уверен, что многострадальный британский народ и его король в полной мере оценят этот великий подвиг к Россию во славу союзничества. Очень надеемся, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите борьбу вместе с нами против нашего общего врага, германского кайзера Вильгельма. Изнемогающая под германским сапогом Европа ждет от России помощь в виде ранее обещанных вами новых наступлений на благо нашей общей великой победы. Сэр Уинстон Черчилль Срочная депеша полковнику Николае от МАКСа от 17 апреля 1918 года. Секретно, лично. Продолжаю закрепление связи со штабистом. Он все так же нуждается в деньгах, но с большой неохотой предоставляет интересующую нас информацию. Согласно последним данным, можно с уверенностью говорить, что русские войска в течение месяца не собираются проводить наступление на Восточном фронте. Все основное внимание Корнилова сейчас сосредоточено на Кавказе для достижения полного разгрома турков. За последние дни ставкой затребованы крупномасштабные карты Черноморского побережья Турции. МАКС